Глава 17. Мальчик, который кричал «Волки!» Ормвуд Скрабс, 8 января 2007 года. Что-то было не так. У меня волосы встали дыбом. Интуиция подсказывала, что это могла быть ловушка. Но что я могла сделать? У меня были связаны руки. Если бы я не сказала «да» и заключенный скончался меня могли бы обвинить в корпоративном непреднамеренном убийстве. Это было одно из сложнейших решений, которое мне довелось принимать на своей новой руководящей должности. Приближалось время обеда. Окна кабинета были покрыты конденсатом, так как на улице стоял мороз. Бетонно-серое небо давило на нас, угрожая снегом. Зима успела мне надоесть. Телефонный звонок прервал мрачные мысли. Это был Энди, главный надзиратель корпуса Д. Уже по его первым словам я поняла, что он встревожен и обеспокоен. «Босс, одному из заключенных немедленно нужно в больницу». Срочная отправка заключенных в больницу была обычным делом в месте, где попытки самоубийства, самоповреждения и передозировки Довольно частое явление. У некоторых заключенных были серьезные проблемы со здоровьем, способные обостриться в любой момент, несмотря на план лечения, разработанный тюремными врачами. Иногда заключенные просто заболевают, и мы не можем к этому подготовиться. Однако каждый раз, когда я слышала эти слова, на меня накатывала волна стресса. «Вы можете рассказать мне больше? Что с ним?» Я не знаю. Врач тоже пока не знает. Он говорит, что это серьезно. Заключенный катается по кровати и говорит, что ему больно. О ком идет речь? О Райане Фолкнере. Я не помнила, кто это. Хорошо, ответила я. Я приду. Теперь одна из моих задач заключалась в том, чтобы оценивать риски ситуации, прежде чем двигаться дальше я попросила одного из надзирателей из своей команды просмотреть личное дело Фолкнера. Зачем? Затем, что сопровождение заключенного в больницу – большое дело. Мы мгновенно попадали в уязвимое положение, выходя за пределы контролируемой среды. В такой ситуации мы сталкивались с сотнями факторов риска. Как заместитель начальника службы безопасности – Я в первую очередь думала о следующем. А. Может ли этот заключенный причинить вред кому-то на свободе? И Б. Может ли он предпринять попытку побега? Я надеялась, что его личное дело ответит на эти вопросы. Надзирателю ничего не пришлось говорить, пока он нес толстую папку к моему столу. Мне все было понятно по его глазам. Лизнув указательный большой пальцы, я открыла личное дело. «Что за...» — сказала я. «Это, наверное, шутка?» Первым красным флагом было то, что он отбывал пятилетний срок за владение огнестрельным оружием. Я поморщилась, продолжив чтение. В личном деле было огромное количество сообщений о несоблюдении правил безопасности. Он систематически оскорблял персонал. Его ловили с мобильными телефонами, наркотиками и... У меня перехватило дыхание. У нас была свежая информация о том, что Фолкнер планировал побег из тюрьмы. Более того, такое случалось раньше. Он сбегал из-под стражи не один, а два раза, в том числе вырывался из тюремного фургона. В мае 2000 года, после того, как он предстал перед магистратским судом Тауэр-Бридж за вооруженное ограбление, Фолкнеру каким-то образом удалось выбраться из фургона, когда тот встал в пробке на Тауэр-Бридж-Роуд. Ничего себе! Этот парень был настоящим Гарри Гудини. Информация о том, что он планировал очередной побег, могла ничего не стоить. Вполне возможно, что это был слух, распространенный другим заключенным, который пытался свести с Фолкнером счеты или добиться его перевода в другую тюрьму. Такое часто случается с конкурирующими наркобандами. Однако, если посмотреть правде в глаза, это настораживало, особенно в ситуации, когда у заключенного внезапно развелась загадочная болезнь, и его срочно потребовалось вывести из тюрьмы. Ситуация была слишком серьезной, чтобы я могла справиться с ней самостоятельно. Я позвонила своему боссу, начальнице номер 4, которая находилась в кабинете этажом выше. Я рассказала ей обо всем и попросила дать мне совет. Он извивается в агонии, сказала я, подняв бровь. Этот сценарий немного напомнил мне то, как футболисты симулируют травмы, чтобы получить фол. Все мы знаем, что такое бывает. По моему опыту, зачастую именно тихие заключенные, не кричащие от боли, нуждаются в экстренной медицинской помощи. Я не утверждала, что Фолкнер притворяется, но в сочетании с его историей и разведданными поведение заключенного вызывало много вопросов. Моя начальница Каролайн Кауман тоже так решила. «Я сейчас же спущусь!» сказала она и положила трубку. «Кэролайн, главный надзиратель, и я собрались вокруг моего письменного стола, по очереди просматривая интересующие нас материалы из личного дела. На наших лицах было одинаковое выражение сильного недоверия. Я обратилась к Кэролайн. Что, по вашему мнению, мы должны сделать?» Прежде чем она успела ответить, Зазвонил телефон. «Начальница Фрейк. Я еще привыкла представляться таким образом. Работа все больше захватывала меня. То, чего я поначалу боялась, стало моим стимулом просыпаться по утрам, даже в такие непростые времена. Это доктор Блейк. Я по поводу Райана Фолкнера. Понятно, что он хотел подтолкнуть нас к решению». «Мы должны незамедлительно доставить его в больницу», — настаивал врач. Каролайн и главный надзиратель внимательно слушали. «Вы можете сказать, что с ним? Мне нужны были подробности». «Он испытывает сильную боль. Мы должны отвезти его в больницу на обследование». Это не приблизило нас к истине. Идеальный пример противостояния тюремного и медицинского персонала. Доктор Блейк воспринимал Райана Фолкнера как пациента, а я — как опасного преступника, который представлял серьезную угрозу. Моя работа заключалась в том, чтобы поддерживать безопасность в Scrubs, а работа доктора Блейка в том, чтобы заключенные были здоровыми и в хорошей форме. В целом у меня были хорошие отношения с медицинскими работниками — И я пыталась смотреть на ситуацию их глазами. Однако в тот день все вышло за рамки. Доктор Блейк также пытался поставить под вопрос мой авторитет. «Вы не можете дать ему парцетамол?» — спросила я. Уровень раздражения рос из-за недостатка информации. Доктор Блейк разозлился. «Я достаточно компетентен. Он нуждается в госпитализации». У него была рвота. Спросила я, сохраняя самообладание и продолжая выуживать информацию. Пока нет. Что ж, мы еще обсуждаем, можно ли его вывести за пределы тюрьмы. Я встретилась взглядом с Кэролайн, которая кивнула в знак согласия. Доктор Блейк сообщил новость. Я вызвал скорую помощь. Что? Что? Это не ваша задача, а наша! рявкнула я. Он не должен был принимать настолько рискованное решение без согласия отдела безопасности. Ну, я уже это сделал. Теперь мне нужно вернуться к пациенту. Он надменно положил трубку. Стиснув зубы, я развернулась к Каролайн, чтобы объяснить ситуацию. У нас не было времени спорить с врачом. Я должна была сохранять самообладание, действовать быстро и заручиться поддержкой снаружи, чтобы взять ситуацию под контроль. Я попросил надзирателя из моей команды связаться с полицией Хаммерсмита и сообщить, что нам нужно транспортировать проблемного заключенного. Он должен был попросить, чтобы нам выделили нескольких полицейских для помощи в сопровождении». Я тем временем разговаривала с главой службы безопасности больницы. У нас сложились хорошие отношения после инцидента с зиплайном, поэтому я была уверена, что он будет на нашей стороне. Я предупредила его о ситуации, используя слова «чрезвычайно обеспокоены» и спросила, не поставят ли дополнительную охрану в отделение неотложной помощи. Он согласился и сразу принялся за дело, что принесло мне некоторое облегчение. Я снова связалась с Сэнди, с сотрудником корпуса Д, чтобы узнать о состоянии Фолкнера. К моему ужасу, он ответил. Босс, я не думаю, что с ним что-то не так. Кажется, он симулирует, но медики уверены, что он болен. Я уронила голову на руки. Моя тревога усилилась. Понимаю, ответила ему. Каждый, кто демонстративно катается в агонии, вызывает у меня подозрения. Но если врачи приняли такое решение, мы не можем ему противостоять. Мы действительно не могли. Что если бы Райан Фолкнер умер? Смерть — это всегда трагедия. И, кроме того, она имела бы ужасающие последствия. Всех нас обвинили бы в корпоративном непреднамеренном убийстве. У меня были связаны руки. Но, босс, Энди был напуган не меньше меня. Просто выполняй свою работу. Проводи его до автомобиля скорой помощи. Постарайся собрать команду из трех человек. Обычно сопровождением занимаются двое сотрудников, один из которых пристегивает себя наручниками к заключенному. Было обеденное время, и персонала не хватало, но я не могла рисковать в случае с Фолкнером, поэтому привлекла к этому делу еще одного надзирателя. Энди собрал для меня команду, состоявшую из женщины и двух мужчин — Джона, Стива и Дженни, старшей надзирательницы, которая отвечала за сопровождение. Она вошла в офис службы безопасности, чтобы взять наручники и мобильный телефон. Дженни была так же напряжена, как и все мы. Никто не хотел этого, кроме врача. «Что сказали полицейские?» — спросила я надзирателя. Он печально покачал головой. Они ответили, что заняты и не могут предоставить людей, но пришлют патрульный автомобиль, чтобы он проехал мимо больницы. Я была обескуражена. «Ты сказал им, насколько это серьезно? Мы крайне редко обращались к полицейским, чтобы попросить у них помощи в сопровождении заключенного. И они знали об этом? Да, босс, но у них нет свободных людей. Ради всего святого! Ком встал в горле. У меня развитая интуиция, которая редко подводит. Я была сильно обеспокоена. В моем распоряжении были только наши сопровождающие и больничная охрана. Нужно было проехать всего 300 метров, но это не имело значения — ведь в дороге могло произойти что угодно. Автомобиль скорой помощи въехал через ворота тюрьмы во двор и встал у черного входа корпуса «Д». Два фельдшера воспользовались лифтом, чтобы спустить на с четвертого этажа. Он был пристегнут наручниками к Стиву, и все три надзирателя сели рядом с ним в задней части автомобиля скорой помощи. Я пошла проводить свою команду, Автомобиль остановился перед воротами в ожидании, когда они откроются. Я находилась в настолько сильном стрессе, что даже не ощутила ледяной ветер, дувший в лицо. Джон открыл заднюю дверь машины, и я хорошо рассмотрела Фолкнера. Рост около 180 сантиметров. Среднего телосложения. Светлая кожа, каштановые волосы, карие глаза — И заметный шарам на предплечье. Он выглядел так, словно испытывал боль. Его лоб был нахмурен, и дыхание участилось, но он перестал извиваться. Стив сидел рядом с ним, и их запястья были скованы наручниками. «Мы не пристегиваем заключенных к койкам или стульям. Это сериальный бред». «С вами все в порядке?» Осторожно спросила я Джона. Он кивнул. «Да, босс». «Хорошо. Вы знаете, что делать». Я в последний раз кивнула ему и захлопнула дверь. Автомобиль скорой помощи двинулся вперед, проезжая через ворота во внешний мир. Энди, дежурный надзиратель, подошел ко мне, дуя на руки, чтобы согреться. Он был там с самого начала, и наблюдала за тем, как разворачивалась драма. Мы бросили друг на друга косой взгляд. Не нравится мне все это, сказал он, выпуская изо рта пар. Я смотрела вдаль, наблюдая за тем, как закрываются огромные ворота. Не то слово.